Глава третья. Поклонник. Через четверть часа Аманду, заплаканную и укутанную в оранжевый флисовый плед, забрал на машине дон. Ожоги оказались не тяжелые. Краснота на груди и плечах спала почти сразу. Горло и подбородок пострадали сильнее, но до волдырей не дошло. Босая, Непривычно маленькая и уязвимая, она забралась с ногами в кресло у Пирса в реставраторской и всхлипывала практически беззвучно, пока Тина прикладывала лед к поврежденным местам. Туфли остались в залитой кипятком подсобке. Лежали на полу рядом со шмётками чайника, похожие то ли на подводные сокровища, то ли на крошечные затонувшие кораблики. «Ты-то сама как?» – спросил Пирс, буквально падая на стул, когда новенький красный автомобиль Биглов отчалил в сторону больницы. «Тебя не задело?» «Нет», — глухо ответила Тина, добавляя про себя а жаль. Она забралась в то же самое кресло и тоже с ногами. Чувство вины душило, как железное кольцо на горле. Сейчас она бы с радостью поменялась местами с Амандой, забрала себе весь ее ужас и ожоги. «Это из-за меня». Знание, не подкрепленное ничем, кроме смутных предчувствий, ощущалось как нечто абсолютное. Надпись, огненными буквами высеченная на стене библиотеки. «Ну, признайся, хорошая девочка, ты ведь рада?» «Точно, у тебя кеды мокрые». «Переживу», — хлюпнула носом Тина и вывалила на пирса слова, которые жгли изнутри. «Я...» никогда никогда не хотела чтобы с ней что нибудь случилось знаю тинтин -тин. даже когда мы ссорились я просто хотела чтобы она заткнулась а не не так все хорошо тихо произнес пирс и положил ей руку на поясницу не нахально как он всегда лапал женщин а бережно точно прикасаясь к книге «Вы поругались перед тем, как это случилось?» Тина молча кивнула так яростно, что стукнулась подбородком о колено. «Бедная овечка! Слушай, иди-ка ты домой. Мне надо дождаться клининговую службу, а ты ступай. Я попрошу, чтоб тебя кто-нибудь проводил». «Кто?» — мрачно поинтересовалась она, мысленно перебирая номера в записной книжке. За шесть лет школьные друзья куда-то подевались, а новые так и не появились. Раньше это не особенно тяготило, но первый же серьезный удар заставил ее почувствовать себя изолированной. Не часть города, а какой-то старый дом, где никто не живет, не то зачарованный, не то заброшенный. А может, и то, и другое сразу. Увидишь? Лукаво улыбнулся Пирс, так, словно на самом деле хотел сказать. Удивишься. Выбор компаньоны, правда, оказался неожиданным. Ты уверен, что это меня будут провожать, а не наоборот? Шепнула Тина украдкой, выглянув в зал. Пирс легонько подтолкнул ее в спину. Иди уж, тебе в любом случае не повредит сейчас компания, и не стоит недооценивать мудрость, которая приходит с опытом. Мисс Рошет. Увенчанная короной серебряных волос невозмутимо поджидала у стойки с пакетом книг по обыкновению. А вот и вы, мисс Мейнард, расцвела она, завидев Тину. Окажите любезность, запишите в мою карточку этих очаровательных леди. И мисс Рошет выложила на стойку стопку тяжелых иллюстрированных изданий. Ратклифф, Шелли, Остин. «Нынче меня влечет к романтикам. и Я буду вам весьма благодарна, если вы поможете мне добраться до дома с этой нелегкой ношей». Тина обернулась к пирсу, беззвучно шепнув «Я же говорила!» и пролезла за стойку. Пакет с книгами оказался не таким уж тяжелым, но все равно порвался почти сразу, стоило только за угол свернуть. Часть ноши перекочевала в рюкзак, Но неформатное издание Франкенштейна не влезло, и его пришлось тащить на руках, как младенца. Тинни показалось это символичным и ироничным. Сейчас она тоже ощущала себя таким монстром, сшитым из кусков. Вот хороший ломоть чувство вины, 6 килограммов страха, клочок адреналина, какой-то совершенно неподъемный шматок усталости, а еще... Странно... — подумала она, прислушиваясь к себе. — А тоски нет. — Что угодно, только не тоска. — А вы, мисс Мейнерд, нынче так себе собеседница, — произнесла вдруг мисс Рошет. Неужто небольшая суматоха настолько вас напугала? Ни за что не поверю. Вы похожи на очень храбрую юную леди, «Никак не на трусишку, зайчонка!» «Овечку!» — машинально поправила ее Тина и невольно рассмеялась. «Простите, дело не только в чайнике и фонтане кипятка. Просто навалилось. Всякое!» «Ах, моя дорогая!» — вздохнула мисс Рошет, аккуратно взяв ее под локоть. «Разве есть в вашем возрасте трудности, которые не может излечить чашка чая с мятой, печенье и немного времени?» «Вообще-то есть», — сдержанно ответила Тина. «Вообще-то я не философствую постарчески, а приглашаю вас в гости», — дразнила ее мисс Рошет. «Не отказывайтесь». Еще одно открытие. Жили они в одной части города... И какое-то время им действительно было по пути, почти до стадиона. Потом одна улица, извилистая и тенистая, убегала к холму и реке, а другая, раскаленное асфальтовое полотно, вонзалось в самое сердце города. Мисс Рошит владела небольшим крепким домом, затертым между двумя корпусами торгового центра, и сама жила на втором этаже, а первый сдавала в аренду под кофейню черная вода. «Хозяин Оливейра тяготеет к готическому стилю», — улыбнулась мисс Рошет и постучала пальцем по обложке Франкенштейна. Сначала ему вздумалось назвать свое детище Кости, но я отговорила и предложила кое-что другое. Шутку, разумеется. Но вышло славно. И Кёнвальд почтили, А характер у этой леди, дай Боже!» И Игра слов получилась не дурная. Кофе, черная вода, горькая вода, Желанная, но, увы, это непозволительная роскошь Для слабых сердец вроде моего, Разве что слабенький на раз в неделю. И, кстати, готические традиции соблюдены, Что немаловажно. При упоминании реки тени сделалось дурно, Она отвела глаза и буквально уткнулась взглядом в серию черно-белых плакатов. Две школьницы, мальчишка, худая женщина лет сорока, а в довершении размытый фоторобот-брюнета с орлиным профилем. От изображений веяло холодком, хотя все, кроме мужчины, улыбались. «На самом деле в том, чтобы жить напротив полицейского участка», «Есть свои преимущества», – деликатно заметила мисс Рошет. «Во-первых, у Оливейры всегда хватает заказов на американские пончики. Во-вторых, у меня завелось на удивление много друзей, и все сплошь достойные молодые люди. А к сиренам посреди ночи и ориентировкам на стенде привыкаешь быстро». Тина рассеянно кивнула. Наконец, разглядев за кустами шиповника и решеткой служебную стоянку и приземистое коричневое здание участка, вокруг него тоже цвели гортензии, белые и голубые. На крыльце курили и ржали, как кони на ипподроме двое, долговязый коп и толстенький приземистый курьер. «Не худшее соседство». «И замечательный арендатор». По-дивичьи хихикнула мисс Рошет, мимолетно прикоснувшись к серебристой короне из кос. «По крайней мере, у меня всегда есть лучший в городе чай и неплохая выпечка. Вдобавок, совершенно бесплатно». Вот мы и пришли, к слову. Издали кофейня выглядела непрезентабельно. Синий, слегка выгоревший навес, два пластиковых стола да несколько стульев. Вблизи стали видны длинные ящики с черно-фиолетовыми «сердце замерло». Нет, конечно, никакими не фиалками, а всего лишь петуниями, рыхлыми, обывательскими цветами, в которых нет ни капли чуда, доброго или злого. Внутри кофейни оказалось весьма уютно. Отделка под темное дерево, белые двухместные диваны, красные кресла, в основном свободные, но кое-где сидели посетители, в основном мужчины и женщины в форме. На стенах красовались зеркала в рамках, сильно смахивающих на траурные, и ретро-плакаты из старых фильмов ужасов. На сферату кабинет доктора Каллигари, убийство на улице Морг. Кроме выпечки, кофе с сиропами и без, десятка разных сортов чая и всего трех мороженого – Обширное меню, написанное мелом на грифельных досках над стойкой баристы, предлагало пиццу и один единственный суп дня, сейчас томатный. Тина представила его себе и рефлекторно принюхалась, пытаясь уловить среди ароматов корицы, меда, слоенного теста и крепчайшего эспрессо кисловатто-острый запах. В желудке заурчало. Это было отчетливо слышно даже за бодрой музыкой, фоновый болтовню и смехом. Не успела пообедать? Сочувственно поинтересовалась мисс Рошет, аккуратно подталкивая ее к столику у окна с табличкой «Зарезервировано». Не отказывай себе ни в чем. Я не так уж много беру с Оливейры, а он кормит меня и моих гостей. По-моему, довольно выгодное соглашение. «Учитывая, что готовить я никогда не любила». Тина ожидала, что меню принесет одна из двух проворных смуглых девчонок, которые шныряли по залу, но к столу неожиданно подошел высокий мужчина с импозантной сединой на висках, чем-то ужасно напоминающий того, Орлоносова с фоторобота. По спине пробежал холодок, и скулы свело. Но мисс Рошет ничего не заметила, И обернулась к нему сияя улыбкой. Я сегодня раньше обычного, но на то есть причины. Нужно срочно привести эту очаровательную леди в чувство и помочь ей забыть кое-что неприятное. Разбитое сердце, подмигнул мужчина заговорщически. Взорвавшийся чайник. Рисковато ответила Тина. Ни шутить, ни флиртовать со случайными знакомыми совершенно не хотелось. Мисс Рошет примирительно улыбнулась, накрывая ее ладонь своей. «На самом деле у нас всех был тяжелый день». Миссис Бигл, подругу этой милой девушки, ошпарила кипятком прямо у нас на глазах. Немного сгустила краски она. Слух царапнула фальшивая подруга. И Тина поморщилась. «Впрочем, кто знает, может, со стороны мы правда смахиваем на приятельниц». Лицо у мужчины вытянулось. «В таком случае примите мои искренние соболезнования. Миссис Бигл, надеюсь, в порядке?» «Серьезных ожогов нет», — уклончиво откликнулась Тина, умалчивая об истерике. «Значит, взорвался чайник. Такое случается. Пару лет назад здесь разорвало кофемашину. К счастью, никто не пострадал, кроме одного скандалиста с чересчур длинными руками. Но вообще-то он бы и так вряд ли ушел из черной воды невредимым. Либо я сам засветил бы ему в челюсть, либо кто-то из ребят в зале. У нас тут, знаете, нравы простые». Женщин по лицу бить не принято, чтобы они не говорили про охреневших, блудливых кобелей, которым следует отвалить. Он так правдоподобно изобразил слегка нетрезвый, хриплый женский голос, что Тина представила себе произошедшее в лицах и хохотнула. «А вы, наверное, мисс Мейнард из библиотеки, да? Я Оливейра, Алистер Оливейра, бариста и Пиццайола». — Спасибо, что приглядываете иногда за моим младшим балбесом. — За кем? — хотела переспросить Тина, но потом вспомнила вихрастых мальчишек-прогульщиков. Попадались ли среди них смуглые и темноволосые, она не была уверена, но не сомневалась, что Оливейра-младший из той компании. Не так уж много мальчишек приходило именно за книгами, и каждого она знала по имени и в лицо. — Он любит читать? «Он не любит школу», — усмехнулся Оливейра. «А у вас ему нравится. Место, — говорит, — хорошее». После короткого и вроде бы бессмысленного разговора бояться и терзаться уже не получалось. Утопленницы Кёнвальда при всей их бесцеремонности вряд ли отважились бы заявиться в кофейню, где проводили досуг, кажется, все копы Лоундейла одновременно. По крайней мере, в мистику здесь, на фоне плакатов с гротескным Носферату, верилась с трудом. Тина, поддавшись на уговоры не отказывать себе ни в чем, заказала и божественно острый томатный суп, и большой кусок пиццы с колбасками, свежим авокадо и маринованным перцем, а на десерт чашку латы и штрудель с вишней. Подавался он без мороженого. Зато... Одной порцией могли утолить голод сразу две школьницы на диете, ну или побаловать себя одна оголодавшая библиотечная мышь. А публика, между тем, в черной воде подобралась разношорстная. С первого взгляда в глаза, конечно, бросались полицейские рубашки и жилетки с кучей карманов. Но при более тщательном рассмотрении оказывалось, что копов здесь человек пять, не больше. Один из них, лысеющий, крепко сбитый мужчина средних лет, даже подошел к мисс Рошет и передал приглашение на ужин от своей тетки. Другой, вполне симпатичный, если не считать слишком мускулистых рук, распирающих бледно-зеленую рубашечную ткань, долго пялился на тину, стараясь этого не показывать. Но боковое зрение у библиотекарей и учителей развито лучше, чем у шпионов, так что она засекла его почти сразу. — А, это детектив Йорк, очень достойный молодой человек, — шепнула мисс Рошет, слегка наклонившись вперед, когда Тина незаметно указала ей на сталкера в форме. — Вдовец, правда. У него жена пропала два года назад. Нашли только ее сумку на берегу реки. И все, точно в воду канула. Тогда поисковый отряд прочесал русло Кёнвальда. Но бедняжку Эмми так и не нашли. «Снова это чертова река!» Вместо страха вспыхнула злость. Приятное разнообразие. Среди других посетителей Тина узнала молодую мамашу, которая взяла для дочери пятитомник Мёрфи. Ее подружка в библиотеку прежде точно не заглядывала. Школьники в углу были похожи на примелькавшуюся компанию прогульщиков, но только издали. И толстяка и блондинку Тина видела впервые. «Сколько же здесь жизни!» пронеслось в голове, накатила вдруг слабость и какое-то неправильное, неуместное счастье, как на качелях в высшей точке за секунду до падения. Худощавый парень за столиком у двери, заметив взгляд в свою сторону, приветственно махнул рукой и улыбнулся, потому что лицо у него было скрыто в тени капюшона. На руках красовались перчатки с отрезанными пальцами. Потом он снова уткнулся в свою книгу «Ужасы», судя по оскалившимся оборотням на обложке, и вслепую отхлебнул из чашки, практически пустой. Поморщился, заглянул в нее и с сожалением отставил в сторону, а затем окончательно утонул в чтении, отрешившись от внешнего мира. «А это кто?» полюбопытствовала Тина. Мисс рошет только плечами пожала. Ответил за нее Оливейра, который как раз принес ей крошечную коричную пышку к мятному чаю. «О, это наш завсегдатый!» – улыбнулся он со значением. «Ходит с самого открытия. Занятный молодой человек. Почти всегда берет одно и то же. Частенько довольствуется подвешенным кофе». Все это так напоминало школьные и студенческие годы. Губы сами изогнулись в понимающей улыбке. «Экономит?» «Я бы так не сказал», – смешно продвигал бровями Оливейра. «Когда он делает нормальный заказ, то сам оставляет подвешенный кофе, а иногда и парочку. Правда, в последние месяцы он явно на мели». Появляется редко, и только если есть бесплатный кофе. Штрудель ударил Тине в голову. Внезапно захотелось сеять добро, особенно для тех, кто даже в кафе с книжкой не расстается. Она порылась в рюкзаке, достала крупную банкноту и вручила ее Оливейре, так, чтобы парень не заметил. — А скажите ему, что у вас сегодня совершенно случайно есть подвешенная пицца и десерт? и капучино, конечно. Если Оливейра и удивился, то никак этого не показал. Купюру он забрал и невозмутимо отчалил на кухню, а через десять минут черноглазая официантка сгрузила на стол перед парнем в толстовке здоровенную чашку кофе, чизкейк и кусок пиццы. Пальцы у осчастливленного незнакомца разжались, и книжка брякнулась на пол. Последовало короткое, но бурное объяснение. Парень шептал что-то официантке на ухо, из-под глубокого капюшона виднелся только бледный острый подбородок, а та вертела головой и отнекивалась. Потом она ушла, и Тина поспешно отвернулась, чтобы не обнаружить свой интерес. — И что вы делаете, мисс Мейнард, скажите на милость? — весело спросила мисс Рошит. Флиртую с незнакомым красавчиком. Разве не стоило тогда попросить Эливейру, чтобы он приложил записку от прекрасной незнакомки с косой, словно у леди гадивы? Еще чего, он же тогда поймет, что флиртую именно я. А это пока немного слишком для моих бедных перетянутых нервов. В тон откликнулась Тина и улыбнулась. И вообще... «Разве Гадива не была блондинкой?» Но взгляд мисс Рошет вдруг сделался серьезным. «Вы так и не расскажете, что происходит с вами?» Память о Черной реке шевельнулась где-то глубоко внутри. Точно сама река. Холодная, темная, глубокая, да полная непроглядности. «Спасибо за участие. Я... Все хорошо». Тина вдруг осознала, что кофейная ложечка у нее в руках дрожит и звякает о край чашки, и отложила ее, а потом сцепила пальцы в замок. Мисс Рошет проследила за этим молча и лишь потом сказала, постарчески поживав губу. «Не знаю, конечно, что случилось, но для начала попробуйте выспаться. Прямо сегодня. А завтра после работы не оставайтесь одна». Приходите сюда, я вас познакомлю со своими подругами. Спасибо. Обязательно. Тина уткнулась взглядом в окно. Стекло отражало зал, но сейчас казалось, что он наполнен призраками. Некоторое время спустя ушел Йорк, коп-вдовец. Вскоре за ним поднялся и парень в толстовке. Он вышел вместе с другим полицейским, одолжил ему на пороге зажигалку, прикурить и убежал вниз по улице, зажимая книгу под мышкой. Засиживаться до темноты даже в такой прекрасной кофейне не хотелось, да и мысль об оставленных без ужина кошках щекотала обостренную совесть. Мисс Рушет еще раз настоятельно попросила заглянуть в черную воду завтра вечером. Оливейра, узнав, что Тина собирается по пути завернуть в супермаркет у стадиона, Свистнул своего младшего сына, причем не метафорически, засвистел, как птица. «Он вас проводит, мисс Мейнард?» «И нет, возражения не принимаются. Вы видели ориентировку на стенде полиции?» «В такие дни жаль даже, что Лоундейл не моя родная деревушка, где любой чужак как на ладони. Люди пропадают, тут не до шуток». «А вы еще и ходите по собачьим местам, и не докричишься, если что!» Тина вспомнила орланосова с фоторобота и только плечами пожала. В Манеков верилось как-то меньше, чем в утопленец. «А как же ваш сын пойдет обратно один? Он просто ребенок. Вы за него не волнуетесь?» Осторожно уточнила она, стараясь не оскорбить отцовскую гордость, и подумала... — А вообще-то мысль дельная. Стоит завтра захватить с собой шокер. — Маркоста! — усмехнулся Оливейра. — Ему уже четырнадцать. Первый нож я ему еще года два назад подарил. И поверьте, у нас в Пуэвласе каждая собака знала, что с Оливейрой шутки плохи. Если он дорос хотя бы до дверной ручки, и у него за голенищем кое-что заткнуто... Наверное, Тина бы даже впечатлилась этой тирадой, если б на птичий пересвист не явился белокурый кудрявый агнец. В грубых джинсах и в черной футболке с красно-белым принтом. «А ты знаешь, кто здесь изображён?» – спросила она уже на улице. оливейр остался за стойкой, но в полглаза поглядывал на сына через стекло. Маркос оттянул футболку, разглядывая ухмыляющийся скелет во фраке с цилиндром и тростью. Друг про бабки Костас, барон вроде бы. А что? О, только и сумела выговорить Тина. Ну тогда нам и правда вряд ли что-то грозит на улицах Хлоундейла. Мальчишка оказался галантным, весь в отца, но немного стеснительным. Отчаянно краснея, он прямо за супермаркетом взвалил на себя сумки с покупками, не слушая возражений. Говорил мало больше слушал, но на вопросы отвечал по-взрослому четко. У стадиона он притормозил, жадно разглядывая сквозь трибуны футбольную команду. Вечером играли другие ребята, постарше, и мяч они пинали куда как более ловко. Покупки Маркос дотащил до кухни. Там был обласкан кошками, награжден стаканом охлажденного чая и отпущен в освоясе. Тина закрыла дверь, Накинула цепочку, задвинула щеколду и провернула ключи в обеих замочных скважинах, оставив торчать на оборота. Затем обошла дом, проверяя, нет ли где-то распахнутых окон. «И почему у меня нет телевизора?» Пробормотала она, проходя мимо пустой гостиной, где напротив камина, который не разжигали уже лет шесть, растянулась на паркете рыжая мата Хари, сощурив глаза. «Села бы, включила бы какое-нибудь шоу, что там смотрит Аманда, Боб и Роб, сделала бы Глинтвейн, забралась бы с кошками на диван». А потом ей очень ярко представилось, как по телеэкрану идут помехи и комнату наполняет запах фиалок. «Нет, обойдемся без телевизора». Тина распотрошила аптечку И выпила три капсулы успокоительного, затем подумала и захватила с полки эфирное масло лаванды. Три капли в лампы расслабляли, десять убивали все живое в радиусе двух комнат. Кроме, конечно, кошек. Храбрых маленьких бестий не так-то просто было вытурить из давно облюбованной кровати. Посмотрим, как тебе это понравится. Черт знает кто из Кенвальда. Дверь в спальню она закрывать не стала, подозревая, что тому, кто пожелает войти, любые замки будут нипочем. И уснула практически сразу, то ли благодаря лекарствам, то ли сказалась безумная, неподъемная уже к вечеру усталость. Тине снились руки, бережные, но ледяные. Они гладили ее по голове, и темные пряди струились между бледными пальцами, как вода речные. Но, когда прозвенел будильник, и она очнулась, коса была в полном порядке, туго заплетенная с ночи, никаких водорослей и фиалок. «Неужели закончилось?» Никогда, даже самой себе Тина не призналась бы, что ощутила легкое разочарование. Пробежка прошла без эксцессов, Уиллоу дважды попалась на глаза – Первый раз издали махнула рукой и целеустремленно прокатила в гору, сильно налегая на руль, а второй неожиданно выскочила с боковой дорожки. «Как спалось?» «Да вроде ничего». Заговаривать на обратном пути было ошибкой. Дыхание сразу сбилось. «А-а-а!» Глубокомысленно протянула Уиллоу, запрокидывая лицо к небу. Солнце ласкало ее веки, но не могло стереть вечную синеву, отметину хронической бессонницы. «А мне вот приснилось, что ты стоишь по пояс в реке. Ерунда какая-то. Не бери в голову!» Возвращаясь по мосту, Тина нарочно перегнулась через перила, вглядываясь в обманчиво спокойное течение реки. Глаза заслезились, Через какое-то время начало казаться, что там, вдали, у берега виднеется белесое лицо. «Бутылка!» – осознала она вдруг и ощутила невероятное облегчение. Всего лишь пластиковая бутылка запуталась в корнях ивы. Единственное напоминание о вчерашнем кошмаре настигло уже в библиотеке. Команда на работу так и не вышла. Пирс был вежлив и предупредителен. Посетители слетались к книжным полкам, как пчелы на мед, правда, привлеченные не литературой, а всего лишь слухами о вчерашнем происшествии. Заглянул даже разговорчивый мужчина, которого Аманда в шутку называла поклонником Тины. — Я слышал, у вас вчера было тут горячо, — интимным тоном спросил он, облокотившись на стойку. — Во многих смыслах, — вздохнула Тина. Правда, я бы не стала шутить на эту тему. Все же миссис Бигл действительно пострадала. Ну, соболезную. Без малейшего намека на сожаление фыркнул, как его там поклонник. Но хорошо, что тебя не задело. Как там писал вордоворот? Вордсворт? Да к черту. Я никогда не запомню эти фамилии. Слушай, а давай по-простому. Не хочешь выпить со мной сегодня? Я пораньше закончу и заскочу за тобой, пока белобрысой баллонки здесь нет. От удивления Тина даже оторвалась от сортировки карточек и посмотрела на него. Впервые за все время, честно говоря. Глаза у поклонника оказались красивые, светло-карие кошачьи. Пришур хитрый, а пальцы, постукивающие по стойке, нервные. Выпить можно, но только если кофе. Неожиданно для самой себя согласилась Тина. В черной воде, например. Но сразу хочу предупредить, на большее не рассчитывайте. Ну, я человек терпеливый, усмехнулся он. На улице посигналили. «А, это за мной! Увидимся вечеркам!» И я так и не запомнила, как его зовут, пронеслось в голове. Это показалось смешным. А потом, в глубине библиотеки, без всяких видимых причин, повалился стеллаж. Поставить его на место было не особенно сложно. Пирс сам проверил крепление, похоже, просто болты вылетели. Разбросанные книжки пришлось собирать почти до самого конца рабочего дня, так что на свидание Тина отправилась взмокшая и раскрасневшаяся. Поклонник уже терпеливо поджидал на углу улицы жиденьким букетом нарциссов. «Цветы из долины мертвых?» «А? Не нравится?» – огорчился он всерьез. «Сойдет». К черной воде они направились окольными путями и, конечно же, заплутали. Точнее, плутал поклонник, а Тина не мешала ему, наслаждаясь прогулкой и не особенно вслушиваясь в разговор. Ей думалось, что мисс Рошит определенно была права. Нет пока проблем, которые не лечатся чашкой чая и крепким сном. И шататься по городу вместо того, чтобы запираться дома наедине с кошками, определенно хорошая идея. Солнце постепенно клонилось к закату. Город окрашивался в ржаво-оранжевые тона, и некоторые крыши издали выглядели окровавленными. В откровенно заброшенном районе у недостроенного кинотеатра поклонник, наконец, сдался. — Все, не могу больше. Не знаю, как отсюда выйти к твоей клятой черной воде. Зато у меня служебная машина стоит чуток подальше. Там, за развалинами, у перевозок Брайта. Я работаю на них. Может, заглянем? Там и карта есть. Наверное, все могло бы сложиться иначе, если б Тина была чуть менее внимательной. Если бы она не заказывала книги с доставкой на дом. Если б не знала наверняка, что курьерская служба перевозки перевозке Брайта закрылась два года назад, а офис в буквальном смысле прогорел до закопченных кирпичей. «Обойдемся без карты», — улыбнулась она онемевшими губами и указала на улицу, которая выводила мимо пустырей и необитаемых домов к оживленным кварталам. «Надо туда». Мужчина упрямо наклонил голову. «Да нет, пойдем к машине, проедемся заодно. Чего ноги-то сбивать? Ну, давай!» И он попытался схватить ее за руку. «Я люблю гулять пешком», — вежливо уклонилась Тина, продолжая улыбаться. Уже не скрываясь, поклонник сделал выпад, метя кулаком по виску. Молча, резко. Тина отшатнулась, ускользая в последний момент, и хлестнула его нарциссами по лицу, а потом развернулась и побежала все быстрее и быстрее. «Стой, мать твою!» — заорал он. Ближе, чем должен бы. А! -а, -а не уйдешь стерва. А она прибавила ходу, отчетливо понимая, что при таком темпе ее хватит минуты на две, на пять самое большое. Пока выручали ежедневные тренировки, но легкие уже начинали гореть, а мужчина несся следом длинными, хищными прыжками и от ужаса меречилось, что его хриплое дыхание перерастает в мерзкое влажное клокотание. Впереди погас фонарь. За ним следующий. — Так не бывает, — стучала в висках. — Только не со мной. Тина даже не поняла, где ошиблась, где свернула не туда. Пустыри все не кончались, зато показалась лента Кёнвальда, льдисто-блестящая в лунном свете. Где-то вдали взвыла полицейская сирена и промелькнула дурацкая мысль «это за мной». Грудь разрывалась от боли. Нога попала в яму, и в щиколотке что-то хрупнуло, но Тина слишком отчетливо сознавала остановка смерть. А потом вдруг воскрес в памяти дурацкий сон Уиллоу. «По пояс в воде! По пояс!» Не раздумывая она свернула к реке. Поверхность реки сияла, ртутная, живая, дышащая, такая невозможно близкая и недостижимая за переплетением черных ивовых ветвей и корней. Тина уже не бежала, плелась, спиной чувствуя, как сокращается расстояние между ней и тем жутким позади. Страх отступил, его место заняла странная иррациональная сосредоточенность, сделать шаг и еще, и еще, и будь что будет. Река на мгновение застыла зеркалом, а потом по ней разбежались круги, и показалась человеческая рука. Она небрежно махнула и поманила пальцем. Тина ковыляла почти вслепую, полностью сосредоточившись на жутком видении, но все равно ни разу не оступилась, точно изогнутые корни ив Сами стелились под ноги, не давая даже подошв замочить в реке, а ветви поддерживали под локти, давая опору. Голову вело от ароматов, сладких, фиалковых, острых, как сок нарцисса, солоновато-металлических, как кровь. А потом силы просто кончились. Она сползла, опираясь спиной на ствол, и приготовилась нырнуть в воду. Оглянулась через плечо, в тот самый момент, когда мужчина с почерневшим лицом сделал первый шаг в реку. И река взбунтовалась. Воды вдруг стало очень, очень много. Она воздвиглась стеной вокруг тины и ударила в того уродливого на илистой кромке берега. Захлестнула, протащила меж ивовых стволов, придавила к дну, а затем брезгливо выплюнула. Мужчина лежал недвижимо, мертвее мертвого, к патологоанатому не ходи. А полицейские сирены были уже совсем близко, у пустыря над берегом. Бежали к реке два человека, размахивая фонарями, и один из них кричал что-то про имя закона и прочие глупости, которые еще ни разу никого не спасли. Когда он съехал по склону прямо в запутанные корни ив, Тина узнала его. Вдовец и любитель кофе, детектив Йорк. «Мисс Мейнард, вы живы?» Не по уставу выпалил он, ослепив ее фонарем. «Вы не пострадали? Кивните, если понимаете вопрос». «Пошел в жопу», — ответила Тина, стуча зубами. Теперь, когда адреналин схлынул, стало холодно и очень мокро. Река умудрилась достать ее, хотя бы брызгами. «Роллинс, она в порядке!» — крикнул Йорк-напарнику, склонившемуся над трупом. «Простите меня! Это я виноват! Но я могу все объяснить!» У Тины заныло под ложечкой. Появилось пугающее ощущение, что эту фразу она слышит далеко не в последний раз.